Глава 43. третья «Сожрут! Еще как сожрут!» — воскликнула Бэйну Амина, властными шагами входя в спальню. «Вы совсем одурели, принцесса Александра!» — вскинула руками женщина, голос повысился. «Под носом его величества! Встречаться с мужчиной в собственной спальне? Немедленно все расскажу, и ваше королевство сгорит в огне!» «Это уже вне всякого терпения, даже моего, женского!» Женщина резко развернулась уйти, но Матер Валис удивительно быстро подскочил к ней и преградил путь. «Это не то, что вы думаете!» Принцесса Александра подхватила лихорадку, пронзительным голосом, полным тревоги за меня проговорил маг. «Я только лечил принцессу и уже ухожу!» «Убирайтесь немедленно, пока дракон вас не застал, иначе не жить вам, как и всей Ухожу. Моторвалис схватил сумку с лекарствами и выскочил из спальни. «Идите через подземный ход, сразу в сад. Слуги покажут, если вам дорога жизнь». Маг пропел благодарности и удалился. Байнуамина вновь поглядела на меня, растрепанную, бледную и явно болезненную. Я чувствовала в эти мгновения решается судьба нашего королевства. По идее, мне должно быть плевать на чужих мне людей и чужую страну, где я никогда не бывала. но я так не могла». «Здесь не произошло ничего предосудительного», — С теплым голосом произнесла я. «Мак меня действительно лечил. Да и важно ли это? Мы с вами знаем, Бэйну Амина, что его величество держит меня среди невест только ради политических отношений. Он не доверяет мне и не рассматривает как будущую жену. После одного-двух испытаний, на которых меня... «Поддержат чисто ради статуса, меня исключат с отбора. Позвольте мне сделать это с уважением, ради невинных людей моей страны». «Вы, правда, больны», — взгляд Бэйну скользнул по моему слабому телу. «Хворые невесты не нужны его величеству. Я все равно должна сказать, что вы больны». Женщина двинулась к дверям, но снова остановилась и рассерженно прогремела. «Но вы были его фавориткой, принцесса! Он хотел в царице именно вас!» «Хороша фаворитка!» — выкрикнула я со злости и приподнялась на постели. Все эти минуты держалась перед Аминой невозмутимой, строгой, но теперь как прорвала. накатила чудовищная ревность, разрывающая меня, словно голодный хищник добычу. Краска прилила к лицу, щеки запылали кострами от злости. «Ваш царь мою фрейлину назначил своей невестой!» Он унизил меня. Вам не кажется, Бэйну Какая я его фаворитка! По мне словно катком проехались. Моя бы воля, я бы сейчас же покинула отбор. Просто плюнула и ушла, но не могу. Катком? Что это? Прищурилась Бэйну Амина. Ничего, не важно, прохрипела я и снова откинулась на подушке. Прикрыла глаза, замолкла. После вспышки гнева сил совсем не осталось. «Тем более сотни невест ему есть, кого выбрать», — совсем тихо прошептала я, пылающими от злости губами. «Невест всего четыре. Почему сотни?» — раздался вкрадчивый голос Бэйну Амины рядом с постелью. Меня мягко погладили по руке, я открыла глаза. Бэйну Амина сидела на краешке постели и вдумчиво смотрела мне в глаза. От слабости я даже не заметила ее приближения. «Четыре?» подозрительно прищурилась я а как же та процессия на километр что такое километр певучим ласковым голосом произнесла приближенное величество ее лицо подозрительно подобрело и в глазах больше не сверкали молнии всего четыре принцесса александра меня снова доверительно погладили по кисти будто успокаивали после вас его величество всех одарил чашами с жазлами И кто еще те две, кого удостоили, кроме меня и Лизы, пробубнила я. Ах, Саша, зачем ты это спрашиваешь? Тебе не все ли равно? Но нет, не все равно. Очень хочется все узнать. Даже краска к лицу прилила, и я почувствовала, что ко мне возвращается жизнь. Их обеих вы видели. Они шли как раз перед вами. Это княжна островного царства Мариэлла. Рыжая... Ревниво прищурился я, вспоминая миловидную девушку в голубом платье. Вот ведь, оказывается, сама того не желая, всех девиц детально рассматривала и запоминала. «Да», — кивнула байну Амина и чему-то себе поднос усмехнулась. «Не знаю, что она веселого нашла в этом душещипательном разговоре». «Вторая — Бейну Алиана, дочь наместника одной из самых обширных провинций Феррана». Бэй Шахрихана. В золотом чешуйчатом платье жарко выпалила я, словно разъярённая драконица, и плотно сомкнула губы, закусила до боли. Чтобы не пришить, красавице пару нелестных эпитетов. Бэй Нуамина от моих слов окончательно расплылась в улыбке и даже погладила по голове. Нет, точно у вас с магом ничего нет. Судя по тому, как вы от ревности к другим невестам его величества... «Сгорайте! Какое счастье-то!» Я поджала губы. Да, более красноречивые доказательства сложно было представить. «Я не скажу, что вы приболели. Судя по вашим словам, в защиту вашего народа и разуму, что я вижу в ваших глазах, из вас получилась бы хорошая царица. Я дам вам шанс. Отоспитесь сегодня, принцесса. Завтра будет новое испытание». Покажите себя ему, он будет рад. Может, землетрясения, наконец, прекратятся. А сейчас не вернете ли мне камзол, который оказался у вас прошлой ночью? Хозяин требует. А почему он сам не пришел, раз требует? Ядовито выпалила. Злость Намира на закипела в груди с новой силой и жаркой волной прокатилась по жилам. «Он пришел, но в спальню к женщине ему нельзя», — мягко улыбнулась Амина. Я вам и без того рассказала слишком много. То, что не должна была. Просто скажите, где камзол, я заберу и пойду». «Что? Он пришел?»